Глава 16. Первый рабочий день на новом месте показался мне настоящей каторгой. И началось всё с того, когда в приёмной появился мой новый начальник и прошёл мимо меня, как мимо пустого места. Правда, не прошло и 5 минут, как он вызвал меня к себе. Как поняла сразу же, сделал он это с единственной целью чтобы в очередной раз напомнить мне, для чего я там, как и указать на моё место. Выходила из его кабинета я с кучей поручений, которые все аккуратно записала в блокнот. Ещё через 10 минут в приёмную вошла женщина лет 40, представившаяся Еленой Владимировной, работницей бухгалтерии. Она мне сказала, что 2 дня будет находиться со мной вместе в приёмной, чтобы обучить меня работе секретаря. Как оказалось, именно она и выполняла эти обязанности, пока там не появилась я. А ещё от неё же я узнала, что у начальника моего фамилия Крутов, которая ему очень подходила, и что секретарши у него не задерживаются дольше, чем на месяц. Фамилия говорила сама за себя. Нрав у начальника был не менее крутой, чем его пугающая внешность. Большую часть дня я провела, разбираясь в документации, печатая какие-то бесконечные письма и приказы под диктовку Елены Владимировны. Несколько раз я хозяйничала возле кофемашины, готовя кофе для начальника и его посетителей. А потом и обслуживая их всех. Времени на обед у меня не было. Хорошо, хоть Елена Владимировна угостила пирожком, который я и заживала, не отрываясь от монитора компьютера. Как итог, домой вернулась, едва живая от усталости, и сразу же провалилась в глубокий сон. А на утро меня снова предстояло отправиться на новую работу. И машину на этот раз за мной не прислали. Впрочем, я и не ждала. Второй день мало чем отличался от первого. Всё так же мне помогала вникать в работу Елена Владимировна. Крутова не было в офисе полдня, а заявился он злой как чёрт. Пару раз наорал на меня просто так, потому что подвернулась ему под руку. Это показалось мне особенно обидным. И я даже всплакнула украдкой в туалете. Снова не получилось пообедать, и от голода у меня уже не только сводило внутренности, но и кружилась голова. А ещё и босс вызвал к себе, когда до конца рабочего дня оставалось 10 минут. Тут я, не кстати, вспомнила, что мой рабочий день не нормированный. Чем, по-твоему, я тут занимаюсь? А задачил меня Крутов вопросом: строительством от счастья, и уж точно не благотворительностью. Не мигая, смотрел он на меня. Под его взглядом становилось привычно жутко, хоть сейчас он и сидел, а я стояла. Но меня пугающим от этого он не стал. К слову, он был первым мужчиной в моей жизни, который внушал мне безотчётный страх. "Я и не что ты делаешь для того, чтобы вернуть мне картину?" перебил меня Крутов. Пока ещё ничего, честно ответила я. А если быть ещё честнее, то про неё я его все забыла за всеми последними событиями, что и неудивительно, если мне даже пообедать было некогда. А от голода голова уже даже не болела, а трещала. Особенно сейчас, когда находилась в его кабинете. Имея в виду, что в твоих же интересах решить этот вопрос как можно быстрее, продолжил Крутов. Вы сами дали мне время до конца декабря. Но вряд ли ты так долго здесь продержишься, усмехнулся он. Как секретарь ты ничего из себя не представляешь. Я и не секретарь, особыми умственными способностями тоже не отличаешься. Этого вы не можете знать. И уж точно из-за тебя не должно страдать моё дело. Он меня словно не слышал, желая оскорбить по полной программе, Вот уже два дня я работала с ним бок о бок, можно сказать, и ни разу еще из его уст не услышала хоть что-то хорошее. А за гадостями он точно не лез в карман, с лихвой одаривая меня имя. И злость не заставила себя ждать, хоть от нее у меня чуть и не лопнула голова. «Слушайте, работать у вас секретарем точно не предел моих мечтаний. И вы – самый отвратительный начальник из всех возможных. А ещё вы мелочный и мстительный, как из женщины ни во что не ставите. Вам нужна картина, так верну я её вам. Пока ещё не знаю как, но верну. И очень вас прошу, оставьте меня в покое, дайте возможность нормально работать. Я буквально чеканила слова, и каждое отдавалось в голове всё более сильной болью. В какой-то момент я пошатнулась и схватилась за стул. Что с тобой? Не укрылось моё состояние от крутого. Ты случайно не брюхатая? Это уже было слишком, даже для меня, которая отчасти всё это заслужила. Иди ты к чёрту, выпалила я. Рабочий день у меня закончился. Развернулась и покинула кабинет начальника. В тот день я добралась до дома с трудом и полумёртвая от головной боли. Благо, заканчивалась пятница, проспала я до обеда субботы. а остаток дня провела в кровати перед телевизором. Вечером отзвонился Артём и предупредил, что на выходных его дома не будет. Ну и на том спасибо, что предупреждает меня. И теория, что у него появилась женщина, только подтверждалась. А к воскресному вечеру мне стало совсем плохо. Меня накрывала жесточайшая депрессия, и больше ровным счётом ничего в этой жизни меня не радовало. Мобильный телефон у меня давно разрядился, да и ни с кем общаться не хотелось. Я не могла спать от всяких разных и мрачных мыслей, но и вставать с кровати мне не хотелось. Аппетит пропал напрочь, и в выходные я ничего не готовила. Кажется, я даже толком ничего не ела. Помню, что пару раз заваривала себе чай. Временами я всё-таки проваливалась в сон, вот в один из таких раз меня и разбудил громкий стук в дверь. Коя как доплылась до неё, и через секунду в мою квартиру ввалились Миша и Рита. А как вы? Разве вы знакомы? Крайнее удивление несколько привело меня в чувство. Увидеть этих двоих вместе точно не ожидала.